Глава двадцать четвертая. Эллен. Он сбежал, сбежал, сбежал. Я чуть не стерла в пыль каменный пол, вышагивая туда-сюда по главной комнате гарнизона, стараясь не слышать, как Фаррис натачивал свои клинки, не слышать приглушенный голос Декса, который раздавал приказы легионерам, не слышать, как Харпер, глядя на меня, барабанил пальцами под оспехом. Должен быть способ выследить Элиаса. Думай. Он всего лишь один человек, а за мной мощь всей империи. Возьми ещё больше солдат. Призови ещё больше масок. Подключи чёрных гвардейцев. Ты их командир. Отправь их вслед за всеми племенами, которые посетила мама Рилла. Этого недостаточно. Тысячи повозок выехали из города, пока я подавляла бунт кочевников после того, как позволила Элиусу уйти. Он мог быть в любой из этих повозок. Я закрыла глаза, отчаянно желая что-нибудь сломать. Ты такая дура, Елена Квилла. Мама Рила разыграла всё как по нотам, а я подняла ручки и станцевала под её дудку словно марионетка. Она хотела, чтобы я пришла к помосту скозителей. Она хотела, чтобы я знала, что они виделись с Элиасом. Хотела, чтобы я увидела бунт, вызвала подкрепление и ослабила кордон. Я была так глупа, что поняла это слишком поздно. Хорошо хоть Харпер не утратил разум. Он приказал двум отрядам солдат, брошенным на подавление бунта, окружить повозки племени Саиф, пленники которых он взял, включая маму Риллу. Единственная надежда найти Элиаса. Он был у меня в руках. Будь всё проклято, и я позволила ему уйти, потому что не хочу, чтобы он умер, потому что Элиас мой друг, и я люблю его, потому что я чёртова дура. Бессонными ночами я внушала себе, что когда настанет время, я должна быть сильной. Я должна взять его. Но всё это пошло прахом, стоило мне снова его увидеть. услышать его голос, почувствовать его прикосновение. Он выглядел совсем иначе, стал мускулистым, жилистым, точно один из его тилумановских мечей, который вдруг ожил. Но больше всего изменились его глаза. Под ними залегли тени, а во взгляде проступила грусть, как будто он знал что-то, чего не мог сказать мне. Этот взгляд терзал меня больше, чем то, что я не смогла схватить Элиаса, упустив такой шанс. Это меня пугало. Мы оба знаем, что я не задержусь в этом мире. Что он имел в виду? Когда я излечила Элиаса после второго испытания, между нами возникла связь, потребность защищать его, о чём я старалась не думать. Уверена, это следствие магии исцеления. Когда Элиас коснулся, меня это тут же поняла, что с моим другом беда. Не забывая о нас, сказал он мне всерре. Я закрыла глаза, позволив себе на миг представить другой мир. В этом мире Элиас, мальчик-кочевник, а я дочь юриста. Мы встретились на рынке, и наша любовь не омрачена Блэклифом или всеми теми поступками, за которые он себя ненавидил. На секунду я задержалась в том мире. Затем отринула его. У нас с Элиасом все закончилось. Осталась только смерть. «Харпер!» — позвала я. Декс отпустил легионеров и внимательно посмотрел на меня, а Фарис выложил мечи в ножны. «Сколько кочевников племени Саиф мы задержали?» «Двадцать шесть мужчин, пятнадцать женщин и двенадцать детей, кровавый сорокопут». «Казнить их!» — предложил Декс. «Немедленно». Мы должны показать, что бывает, когда прячешь от империи беглец. Ты не можешь их убить. Фарис бросил на Декса сердитый взгляд. Они единственная семья, какая у Элиса когда-либо. Эти люди помогали врагу империи, огрызнулся Декс. У нас есть приказ. Нам не следует их казнить, вмешался Харпер. Они могут пригодиться. Я поняла намерения Харпера. Мы должны допросить их. У нас ведь мама Рилла, так? Она без сознания, ответил Харпер. Когда их брали, один из знаёмников ударил её эфесом меча и, видимо, перестарался. Она должна прийти в себя через день-другой. Она знает, кто вывесил Витуриуса, произнесла я. И куда он направляется? Я оглядела всех троих. Харперу приказано находиться при мне, поэтому он не мог остаться в Нуре и допросить маму Риллу и её соплеменников. Декс может убить наших пленников, а сейчас, когда всё ещё бушует революция книжников истребления кочевников нужно империи меньше всего. Фарис, сказала я. Ты займёшься допросами. Я хочу знать, как Элиас выбрался из города и куда поехал. А что с детьми? спросил Фарис. Мы, конечно же, можем отпустить их. Они всё равно ничего не знают. Мне известно, что сказал бы комендант Фарису. Жалость Это слабость. Пожалей врага и можешь заколоть себя собственным мечом. Дети будут прекрасным козырем во время допроса и помогут выудить из кочевников правду, мне это известно. И всё же от идеи использовать детей мне делалось дурно. Я вспомнила разрушенный дом в серии, который показал мне Каин. Вовстанцы книжники спалили дом дотла и не пожалели живущих там детей меченосцев. А дети кочевников разве так сильно отличаются? В конце концов, они всего лишь дети. Они не просили, чтобы их в это втягивали. Я поймала взгляд Фарриса. Среди кочевников и так начались волнения, а у нас не хватит людей подавить еще один бунт. Отпусти детей. Вы с ума сошли? Декс гневно взглянул на Фарриса, затем на меня. Не отпускай их. При грозе бросить детей в повозку призрак и продать в рабство, если они не расколются. «Лейтенант Атриус», — сухо обратилась я к Дексу, — «твое присутствие здесь больше не требуется. Пойди и раздели оставшихся людей на три группы. Одна поедет с тобой на поиски на восток, в случае, если Витуриус отправился в свободные земли. Одна вместе со мной будет искать его на юге. И третья группа останется здесь, охранять порядок в городе». Декс стиснул зубы. «Давняя привычка безоговорочно подчиняться приказам старших офицеров боролась в нем с обидой и злостью на то, что я его выставила». Фаррис вздохнул. Харпер же наблюдал за нашей перепалкой с нескрываемым интересом. Наконец, Декс вышел, хлопнув дверью. «Хочевники больше всего берегут и любят своих детей», напомнила я Фаррису. «Воспользуйся этим». «Но не делай им больно. Оставь маму Рилу и Шена в живых». Если нам не удастся поймать Элиаса, они станут для него приманкой. Как что-нибудь узнаешь, отправь мне сообщение через барабанную башню. Я вышла из казармы, собираясь седлать лошадь, и тут на глаза мне попался Декс. Он стоял, привалившись к стене конюшни. Пока он не успел наброситься на меня с обвинениями, я начала я первая. Что чёрт возьми ты тут делаешь, рявкнула я. Тебе мало того, что у меня уже есть один шпион-комендант, который выпрашивает про каждый мой шаг. Тоже хочешь меня мучить? Он докладывает обо всём, что ты делаешь, но ни о чём тебя не спрашивает, возразил Декс. Даже тогда, когда следовало бы. Ты невнимательна. Ты должна была понять, что зреет бунт. Ты и сам не видел, что назревает бунт. Я и сама слышала, что говорю, как обидчивый ребёнок. Я не кровавый Соракопут, в отличие от тебя, он повысил голос, затем перевёл дыхание и смягчил тон. Ты скучаешь по нему. Я тоже. По каждому из них Тристосу, Димитриусу, Леандру. Но все они мертвы, а Элиас в бегах. Всё, что у них осталось, Соракопут это империя и наш долг перед империей поймать этого предателя и казнить его. Я знаю. Неужели? Тогда почему среди бунта ты исчезла на четверть часа? Где ты была? Я смотрела на него достаточно долго, чтобы унять дрожь в голосе, достаточно долго, чтобы он понял, что пересёк черту. Отправляйся в погоню, произнесла я тихо. Не пропусти ни единой повозки без осмотра. Найдёшь Элиаса, приведи. Нас прервали шаги за спиной. Харпер держал в руке два свитка со вскрытыми печатями. От вашего отца и от сестры. Он даже не извинился за то, что прочёл мои письма. Кровавый сорокапут. Мы сейчас в Антиуме. У нас всё хорошо, хотя осенний холод не по душе твоим сёстрам и матери. Я пытаюсь сплатить союзников императора, но многое мне мешает. Кланы Сеселия и Руфия выдвинули своих кандидатов на трон. Они стараются собрать другие кланы под свои знамёна. Раз при в столице уже унесли полсотни жизней, и это только начало. Ко всему прочему, дикари и варвары всё чаще атакуют наши границы, и генералы отчаянно нуждаются в людях. Комендант подавила революцию, и теперь я слышал, в Одырее красные от крови книжников. Она продолжает расправляться с мятежниками дальше, к северу от Силаса. Её победу укрепляют положение императора, но ещё больше укрепляет её собственный клан. Я надеюсь вскоре услышать новости об успешной поимке предателя Витуриуса. Верность до конца. Отец Аквилла. Послесловие. Твоя мать просит напомнить тебе, что ты должна питаться как следует. Письмо Ливии было короче. Моя дорогая Эл В антиуме одиноко, когда ты так далеко. Ханна тоже это ощущает, хотя и никогда не признается в этом. Его высочество навещает её почти каждый день. Он также справляется о моём здоровье, поскольку я всё ещё не выхожу из комнаты из-за лихорадки. Один раз он даже попытался пройти мимо охранников и навестить меня. Нам повезло, что сестра выходит замуж за человека, который так предан нашей семье. Дяди и папа отчаянно пытаются сохранить мощь старых альянсов, но патриции не боятся его величества так, как должны бы. Я бы хотела, чтобы папа обратился за помощью к плебеям. Я верю, что среди сородичей его величества найдутся самые верные его сторонники. Папа меня торопит, а так бы я написала больше. Береги себя, сестрёнка. С любовью, Ливия Аквилла. Дрожащими руками я свернула письмо. «Если бы я получила эти послания несколько дней назад, тогда, возможно, лучше понимала бы цену своей слабости и схватила бы Элиаса». А сейчас началось то, чего боялся отец. Кланы ополчились друг против друга, брак Ханны со змеем вот-вот состоится. Кроме того, Маркус пытается добраться до Ливии. Она никогда не упомянула бы об этом в письме, если бы сочла, что это не важно». Я смела письмо. Послание отца было настойчивым и очевидным. Найди Элеаса. Дай Маркусу победу. Помоги нам. "Лейтенант Харпер", обратилась я к нему. "Скажите людям, что мы отправляемся через 5 минут. Декс". Он повернулся. По жёсткому выражению лица я увидела, что он всё ещё зол. Имеет на это право. «Ты займешься допросами», — велела я, — «а Фарис вместо тебя отправится обыскивать пустыню к востоку. Передай ему это». «Да будь мне ответы, Декс!» «Оставь Шена и маму Рилу в живых на случай, если нам понадобятся они в качестве приманки, или же поступай так, как должен. Даже... даже с детьми». Декс кивнул. Отдавая приказ, я подавила в себе острое чувство жалости. «Я — кровавый сорокопут». Настало время показать свою силу. Ничего? Командиры трёх отрядов занервничали под моим испытывающим взглядом. Один беспокойно переминался с ноги на ногу, как лошадь в загоне. Другие солдаты нашего лагеря, разбитого в нескольких милях к северу от Нура, тайком наблюдали за ним. Мы обыскивали эту чёртову пустыню 6 дней и ничего. Харпер, единственный из нас пятерых, кто не морщился от колкого ветра, прочистил горло. «Пустыня огромна, кровавый саркопут», — сказал он. «Надо больше людей». Он прав. Мы должны обыскать тысячи повозок, а у меня на это всего триста человек. Я отправила послание и к разлому от Элла, и в гарнизоны Таип и Садх, прося подкрепления, но нигде не оказалось свободных солдат. Я вышагивала перед строем, пряди волос хлестали по лицу. Я хотела до наступления ночи ещё раз отправить людей обыскивать повозки, какие только встретятся, но они были слишком вымотаны. К северу оттуда в Джентриуме есть ещё гарнизон. До него полдня на лошади, припомнила я. Если мы, как следует, припустим, то доберёмся туда засветло. Там мы можем попросить подкрепления. На склоне дня мы подъехали к гарнизону, который располагался на вершине холма. Как раз между лесами империи и пустыней кочевников, и считался самым крупным в этом районе. До него оставалось примерно миля на север, кровавый сорокапут. Авита поднёс руку к носу и притормозил лошадь, когда на горизонте показался гарнизон. Вы это чувствуете? Западный ветер принёс знакомый кисло-сладкий запах. Смерть. Рука потянулась к мечу. Нападение на гарнизон. В восстание книжников или это варвары решили воспользоваться волнениями и попытались незаметно проникнуть в империю? Я приказала людям выступать. Вся подобралась, чувствуя, как закипела кровь, взывая к бою. Возможно, следовало сначала послать разведчика, но если гарнизон в беде, на разведку нет времени. Мы спустились с холма, и я остановила солдат. Дорога, ведущая в гарнизон, была сплошь усеяна телами мёртвых и раненых. телами книжников, а не меченосцев. Далеко впереди, рядом с воротами гарнизона, я увидела шестерых книжников, стоящих в ряд на коленях. Перед ними расхаживала маленькая фигурка, которую даже на расстоянии ни с кем невозможно спутать. Кэрис Витурия. Я пришпорила лошадь. Какого чёрта здесь делает комендант? Неужели революция распространилась так далеко? Я и мои солдаты осторожно пробирались мимо тел, сваленных в беспорядочные кучи. Некоторые убитые были одеты в чёрное, что выдавало в них борцов ополчения, но большинство простые люди. Так много смертей, и всё из-за революции, которая была обречена с самого начала. От этого зрелища во мне вспыхнул гнев. Неужели книжники не понимали, какую беду навлекают на свой народ восстанием? Неужели не осознавали, что и захлестнет кровавая расправа империи? Я спрыгнула с лошади у ворот гарнизона в нескольких ярдах от коменданта, возвышавшийся над колено преклоненными пленниками. Ее доспехи были забрызганы кровью. Керри Свитурия не обращала на меня никакого внимания. Так же вели себя и ее люди, окружавшие пленных книжников. Когда я выпрямилась, приготовившись отчитать их, Эрис вонзила меч в пленную женщину, первую в ряду, и та рухнула на землю, даже не всхлипнув. Я заставила себя не отводить взгляда. Коровавый сорокапут. Эрис повернулась и поприветствовала меня, и тотчас люди коменданта последовали её примеру. А она говорила тихо, но как обычно умудрилась произнести мой титул с насмешкой, сохраняя при этом абсолютно равнодушное выражение лица. Не должны ли вы идти на юг, прочёсывая земли в поисках Витуриуса? Не должны ли вы преследовать повстанцев-книжников в Долирее? Революция в Долирее уже подавлена, ответила комендант. Я и мои люди уже очистили сельскую местность от их угрозы. Я посмотрела на дрожащих от страха пленных. Трое из них были в два раза старше моего отца, двое вообще дети. Эти граждане, как по мне, не очень-то похожи на повстанцев. Такой подход сорокапут и поощряет бунты. Эти граждане прятали у себя повстанцев. Когда их привезли в гарнизон для допроса, они вместе с повстанцами попытались сбежать. Несомненно, на мятеж их вдохновили слухи о разгроме меченосцев в норе. Я вспыхнула от ее язвительных слов, тщетно пытаясь найти достойный ответ. «Твой промах ослабил империю. Невысказанные слова, и они верны». Произрительно усмехнувшись, комендант бросила взгляд через плечо и осмотрела моих людей. "Жалкая кучка", отметила она. "Усталые солдаты, залог провала, кровавый сорокапут. Разве вас не учили этому в Блэклифе?" Мне пришлось разделить силы, чтобы охватить как можно большую площадь. Я пыталась говорить невозмутимо, как она, но сама себе напомнила Панурова кадета, оправдывающегося перед центурионом за провальную стратегию боя. Так много людей на поимку одного единственного предателя, хмыкнула она, и до сих пор безуспешно. Кое-кто может подумать, что вы на самом деле не хотите найти Витуриуса. Кое-кто ошибается, процедила я, стиснув челюсти. Кое-кто надеется на это, бронила она с тихой насмешкой, от чего во мне вскипела ярость и к щекам прилила кровь. Она повернулась к своим пленным. Следующим был один из детей. темноволосый мальчик с веснушками на носу. Резкий запах мочи наполнил воздух. Комендант посмотрела на мальчика и склонила голову. Боишься, малыш? Её голос звучал почти нежно. Меня едва не вывернуло от его обманчивости. Мальчик дрожа смотрел перед собой на пропитанную кровью грязь. Стой, я шагнула вперёд. Проклятье, что ты делаешь, элен? Комендант посмотрела на меня с лёгким любопытством. Как кровавый сорокапуд, продолжила я, приказываю, первый меч коменданта со свистом рассекая воздух, отрубил ребёнку голову. В ту же секунду она выхватила второй меч и пронзила сердце другого ребёнка. В следующие миг она метнула ножи в садиф один за другим в горло последним трём пленникам. За считанные секунды она казнила всех. Да, кровавый сорокапуд. Она повернулась ко мне. Её лицо выражало терпеливое внимание, ни намёка на безумие, какое, я знаю, клокотало у неё внутри. Я оглядела людей коменданта. Их было гораздо больше сотни. За нашей ссорой они наблюдали с холодным интересом. Если я брошу ей вызов прямо сейчас, то и гадать не надо, что она сделает. Порицание она не примет и, вероятно, нападёт на меня или попытается убить моих людей. Похоронить эти тела выдавив эмоции, сказала обезумевшим голосом: "Не хочу, чтобы водоснабжение гарнизона было заражено трупами". Комендант кивнула, её лицо хранило спокойствие. "Непревзойденный солдат Маска". "Конечно, сорокапут". Я отправила своих людей в пустые казармы Чёрной гвардии и сама повалилась без сил на одну из дюжины твёрдых коек, стоящих вдоль стены. После двух недель дороги я была вся в грязи. Мне надо было помыться, поесть, отдохнуть. Но вместо этого битых два часа я пялилась в потолок и продолжала думать о коменданте. Ее оскорбление в мой адрес было очевидно, я же оказалась не способна ответить ей, выказав свою слабость. И хотя это огорчило меня, еще больше я была расстроена ее расправой над пленниками, особенно убийством детей. Вот чем становится империя. Или такой она была всегда? Спросил меня тихий внутренний голос. «Я принес вам поесть». Я резко вскочила, ударившись головой в верхнюю койку, и выругалась. Харпер бросил свою сумку на пол и поставил на стол у двери тарелку с дымящимся золотистым рисом и пряным рубленым мясом. Это выглядело вкусно, но я знала, что бы я сейчас не съела, оно будет иметь вкус пепла. «Комендант уехала час назад», — сообщил Харпер. Она отправилась на север. Харпер снял свои доспехи и аккуратно положил их рядом с дверью. Затем стал искать в шкафу свежую униформу. Повернувшись ко мне спиной, он переоделся, снимая рубашку, он шагнул в тень, чтобы я не могла его видеть. Его скромность вызвала у меня улыбку. Еда не запрыгнет к вам в рот сама по себе, сорокопут. Я с подозрением посмотрела на тарелку. Харпер вздохнул, босиком подошёл к столу и попробовал еду. Затем протянул мне тарелку. Ешьте, сказал он. Ваша мать просила воспитаться как следует. Как это будет выглядеть, если кровавый сорокапут империи упадёт в голодный обморок посреди сражения? Мне хотя я взяла тарелку и заставила себя проглотить несколько кусочков. У прежнего сорокапута были дегустаторы. Харпер сел на койку напротив и расправил плечи. Обычно им становился какой-нибудь солдат-наёмник из безвестной плебейской семьи. Сорокапута пытались убить Харпер посмотрел на меня как на туповатого студента-первогодку. Конечно. Он был вхож к императору, а его двоюродный брат надзиратель Кауфа. Наверное, по пальцам можно перечесть секреты империи, которые он не знал. Я сжала губы, стараясь подавить дрожь. Я помнила надзирателя ещё с тех пор, когда была пятикурсницей. Помнила, как он выуживал эти секреты, используя изощрённые опыты и игры разума. Харпер посмотрел на меня. Его глаза блестели, как нефрит южных земель. А вы мне расскажете что-нибудь? Я проглотила кусочек, едва его прожевав. Я уже выучила, что означает благодушие в его тоне. Он готовился нанести удар. Почему вы дали ему уйти? Проклятие. Дало уйти кому? Я знаю, когда вы пытаетесь ввести меня в заблуждение, Саркапут, сказал Харпер. 5 дней в комнате допросов, помните? Не вставая с койки, он подался вперед, слегка склонив голову, как любопытная птица. «Меня не обманешь», — его глаза сверлили меня. «В нуре Витуриус был у вас в руках, вы дали ему уйти, потому что любите его. Разве он не такой же маска, как все остальные?» «Да как ты смеешь!» Я с грохотом поставила тарелку и встала. Харпер схватил меня за руку и не выпускал, хоть я и пыталась вырваться. Пожалуйста, произнёс он. Я не причиню вреда, клянусь. Я тоже любил сорокапут. Застарелая боль проступила в его глазах. Я видела, что в них нет лжи, только интерес. Я убрала руку Харпера и, окинув его оценивающим взглядом, села. Посмотрела в открытое окно казармы, за которым простирались невысокие холмы. Луна едва освещала комнату, и в темноте я находила успокоение. «Витуриус Маска, как и все мы, да», — произнесла я, — дерзкий, смелый, сильный, быстрый. Но все это в нем не главное. Я нащупала на пальце тяжелое кольцо кровавого сорокопута и провернула его. Я ни с кем не говорила об Элиасе. Да и с кем бы я могла говорить? Мои товарищи по Блэклифу осмеяли бы меня, мои сестры не поняли бы. А мне хотелось о нем поговорить, вдруг осознала я». Очень хотелось. Элиас видел людей такими, какие они должны быть, а не такими, какие они есть. Он сам над собой смеялся и отдавал всего себя, что бы он ни делал. Как на первом испытании меня передёрнуло. Пророки играли с нашим разумом, но Элиас не дрогнул. Он всегда смотрел смерти прямо в лицо и ни на миг не подумал бросить меня. Он не отказался от меня. Он хороший. Я никогда не смогу быть такой. Он ни за что бы не позволил коменданту убить тех пленных, особенно детей. Комендант служит империи, я покачала головой. То, что она делает, это не ради империи, возразила я. Во всяком случае не ради той империи, в имя которой сражаюсь я. Харпер пристально посмотрел на меня. Я на миг подумала, не слишком ли много ему сказала. Но тут же поняла, что меня не заботят его выводы. Он мне не друг, и если он передаст коменданту или Маркусу мои слова, это ничего не изменит. Кровавый сорокапут. Мы с Харпером подскочили на месте. В следующий миг дверь распахнулась, и в казарму ворвался курьер-наёмник. Он был весь в грязи и тяжело дышал. Император приказывает вам вернуться в Антиум. Прямо сейчас. Проклятье. Если я вернусь в Антиум, то никогда не поймаю Элиаса. Я выполняю задание, солдат, ответила я, и мне не нравится бросать его на полпути. Что чёрт возьми такого важного случилось? Война, кровавый сокопут. Кланы патрициев объявили друг другу войну.